Глава 11. От земли тянуло холодом. Тонкое одеяло не спасало. Я подтянула колени к груди, чтобы хоть немного согреться. Сон не шёл, усталость никак не брала своё. Остальные храпели и вздыхали. Мне же казалось, что я превращаюсь в ледышку. Мучительное чувство. Костёр давно догорел, так что погреться не получится. А ещё скоро выпадет роса и станет ещё хуже. Я с силой зажмурилась, оставалось бегство в какое-нибудь видение, чтобы ничего не чувствовать. Я принялась перебирать своих знакомцев. Вопреки обыкновению, этой ночью Бальтазар Тосса спал в своей постели. Надо же! Он иногда отдыхает от интриг до заговоров. Бьянка спала в объятиях тролля Рихта. «Ведьма-ворона!» Остроилась на чердаке постоялого двора, обернулась человеком, укрылась своим плащом и заснула. Все, кроме меня, пребывали в мире грёзов и сновидений. Я открыла глаза и с удивлением обнаружила себя в комнате с ярко пылающим камином. Так приятно ощутить на коже ласковое тепло. Перед камином лежала шкура с головой чудовища. Страшная пасть скалилась острыми как кинжалы клыками, вместо глаз были вставлены кристаллы. А на шкуре нежилась мертвячка. Её обнажённое тело выглядело высеченным из мрамора. На нём играли отцветы пламени. Она то и дело брала высокий бокал, наполненный чем-то красным, и подносила его к губам, но лишь для того, чтобы их смочить. Мертвячка смотрела в угол комнаты, не моргая. Там стояла тяжёлая кровать с святыми столбиками. С нечеловеческой грацией она поднялась, отставила бокал на столик, стекло легонько стукнуло от дерева, Подойдя к кровати, она уставилась на спящего. Мужчина выглядел безмятежным, его грудь равномерно вздымалась. Сон был глубок, ресницы слегка дрожали. Мертвячка склонилась над ним, её рука мягко скользнула по одеялу. Мне показалось, что ещё мгновение её пальцы сомкнутся у спящего на горле, но она почти ласково поправила одеяло, потом легко и бесшумно подошла к окну, открыла створку и вылезла наружу. Как огромный паук, цепляясь за камни, она попал з лапы по стены в сторону, затем вверх. Её конечной целью было маленькое окошко, в которое обычным человеку было бы невозможно протиснуться. Но жутко хрустнули суставы, и существо проникло внутрь. Она прыгнула на пол, потянулась, разминая тело, возвращая плечо на место. Помещение, куда мертвячка проникла, оказалось лабораторией. В центре стоял блестящий металлический стол, над которым нестерпимо ярко горел магический светильник. По всей стене тянулись стеллажи с колбами и склянками, заспиртованными тварями. Также тут находились две тёмные ниши, закрытые решётками, за одной из которых кто-то зашевелился. "Ну", раздался тихий голос. "Он мёртв. Спит, словно младенец. Почему он жив? Не получилось попасть в его комнату? Нет. Проникнуть в комнату оказалось легко. Они все тут на удивление безпечны. Так-то что случилось? Момент неподходящий. Мертвячка прошлась вдоль полок, сняла склянку с отвратительным содержимым, кажется, в ней было сердце. Но не переживай. Всё это ненадолго. Скоро они все заплатят за то, что сделали с тобой и с остальными. Когда? Я не понимаю, почему не сейчас. Голос, говоривший, показался мне смутно знакомым. Я не видела то, что сидела в клетке и вела беседу с мертвячкой. Смерть это слишком просто. Нет, мне этого мало. А меня вполне устроит, если они просто сдохнут. Их место займут другие. Нет, нам нужно кое-что другое. Мертвячка усмехнулась. Ты слышишь зов? Чей? Я слышу голоса тех, Кого тут замучили, они не умолкают у меня в голове, а я слышу её зов. Она говорит со мной, велит подождать. Ещё не время, но даю слово, скоро их магия обернётся против них, их поглотят кошмары ими же созданные. Прятячка запустила руку в сосуд и достала сердце, принюхалась и с отвращением поморщилась. Что ж, придётся поголодать. Но оно того стоит. Потом начнётся пир. Она отвернулась от клетки, Так что только я могла видеть её лицо. Оно приобрело совершенно нечеловеческое выражение, как будто на мгновение спала маска. Как маги не замечают, что они пустили в свой замок странное и опасное существо порождения чёрной ведьмовской магии? Разве можно быть такими слепыми и не чувствовать опасность? И всё-таки, кто ты? Я определённо слышала этот голос раньше. От чего-то я не могла приблизиться к клетке и заглянуть внутрь, рассмотреть говорящую. Я Проводник. Я месть. Мертвячка задумалась ненадолго, а потом безмятежно улыбнулась. Я бездна. Её собеседница наконец-то вышла из тени. Сначала я увидела руки с короткими и сгрызенными ногтями, лицо закрывали спутанные волосы, которые она откинула. Тогда я узнала её. Ингер. Девушка из благородной семьи, по словам Саманты, дочка графа, которую привезли в башне Пепла одновременно со мной. Она всё время демонстрировала гордый и независимый характер, а потом пропала. Значит, её заточили в это ужасное место. А вдруг я не выдержу? Лицо Ингиры исказило гримаса боли. Вдруг? О, нет. Ты сильнее, чем думаешь, отозвалась мертвячка. Мертвячка прислушалась. Идут. Она подошла ко второй клетке и с лёгкостью разогнула два железных прутка, вошла в нишу И вернула решётку в исходное состояние. Пожалуйста, зашептала Ингер. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. В помещение вошёл Мак. Что, девочки, скучаете? развязно сказал он и провёл палкой по решётке. Есть ли жалобы? Удобно ли? Ингер отошла в тень и замерла в своей нише. А вот мертвячка высунула руку и поманила тюремщика пальцем. Ну же. Подойди поближе, хочешь? Я тебя поцелую. Он сушевался, уверенность в нём поубавилась. Находясь рядом с мертвячкой, он чувствовал трусливое беспокойство. "Стерва", ответила она и отступил на шаг. "Ничего. Скоро приедут особенные гости. Кьяра с тобой разберётся. Будешь на коленях передо мной ползать". Он силой ударил палкой по решётке. Прутья завибрировали, зазвенели. Мертвячка ловко перехватила палку и дернула на себя. Мак ударился об решетку лбом, дернулся назад, но его никто не держал так, чтобы плюхнулся на пол, смешно дрыгнув ногами. «Дождешься!» — крикнул он и выскочил из лаборатории. «Он скоро вернется, и не один», — холодно сказала Ингор. «Нет, сегодня больше не придет. Ты слышала, ожидаются важные гости. Может, поэтому она велела мне подождать». нужно захватить их с собой. Может, зря я тебя слушаю. Ты просто безумная, но при этом безумно сильная и кровожадная. И день постепенно размылась, перешёл в обычный и такой долгожданный сон. Я проснулась с рассветом, ночь оставила мутную тревогу. Оказалось, Кармела уже поднялась и стряпала нехитрый завтрак. Она приветливо помахала мне рукой. Сегодня будет добрый денёк. Без дождя обойдётся. Если постараемся, то будем в Брегунде к вечеру. Я обрадовалась. Но Кармелла строго меня осадила: "Ты поосторожней. С дорогой никогда не знаешь, как она повернётся". Она взглянула на стены города, где мы вчера хотели заночевать. К воротам уже выстроилась очередь. "Вы тоже хотите туда зайти?" спросила я. "Нет, хорошо с ночлегом не получилось. Деньги сэкономили, считай, заработали, а товар «Прибережём для большой ярмарки!» Ворота начали медленно открываться. Самые нетерпеливые напирали, стремясь попасть в город побыстрее. Образовалась сутолока. Перед глазами поплыл туман. Я моргнула. Первая повозка протиснулась в город. За ней вторая. И снова туман перед глазами. «Эй, Бьянка, с тобой всё хорошо?» «А, да, да». Кармела смотрела на меня странно. «Да я просто задумалась». «Вот это-то зря!» Крестёнка постучала ложкой по стенке котелка. От мыслей одни беды. Как начнёшь хакаянных думать, так голова и разболится. Скорее мы собрались. Лошадок запрягли в телеги и отправились в путь. Примерно к полудню мы оказались в Косте, точно таких же телег и повозок. Продвигались очень медленно. За нами тоже собиралась очередь. Да что там такое? в сердцах бросил господин Живон. Хожу посмотрю, сказал Мац. Я с тобой. Я совершенно не хотела оставаться одной. Хоть Кармелла и была очень милой, несмотря на все её попытки казаться суровой. "Нет", Мац покачал головой. "Останься лучше здесь. Маги, госпожа Кармелла. Да с чем она мне поможет? Стоим как проклятые. А ты, правда, оставайся, Бьянка, посиди. Ещё находишься сегодня". Мац пошёл по обочине и вскоре скрылся из виду. Караван двинулся. Мы проехали несколько метров и снова замерли на месте. Кармела с досадой стукнула себя по коленке. Не стоило мне говорить с утра, что к вечеру доберёмся. Вот так всегда. Это твоя особенная магия, мам, простодушно сказал Кадар. И в то же мгновение получил подзатыльник от брата. Думай, что говоришь, магия. Коста сплюнул на землю, не взяв такое вслух говорить, а то люди всякое могут подумать. Кармела разгладила юбку, Ни у кого у нас нет троллей крови и магии, нет. Нет, конечно, успокоила я их. А Коста разволновался. Дурная порода эти маги, хоть и говорят, что они вернули короля, но я-то знаю, король Этельред крепко магов держал. Он сжал кулак и продемонстрировал, как именно король держал магов. Не жаловал он их. А они все обманывают, распустились, ведут себя как хозяева. «Ты "Это полегче", сказал Кадар, не горячись. "Мац возвращается". Я спрыгнула и пошла к нему навстречу. "Ну, что ты узнал? Патруль магов перегородили дорогу и проверяют всех. Кого-то ищут?" Я сразу же подумала, что Балтазар Тосс сделал ещё и говнушение, и те взялись за нас с Мацом. "Похоже на то", ответил Чернокнижник. "Что там?" спросила Кармела. "Охраняют нас от всех тщательно". Говорят, в окрестностях лютует банда. Вот и понаставили постов. Так банда не бы в лесах сидит, сказала Кармела. Эх, чувствую, опять ночь проведём под звёздами. А ну, может и ничего, сказал Кадар. Если так посмотреть-то. Все на ярмарку едут. Так банда и будет нападать на тех, кто на тракте ночью окажется. А если патрули стоят, то побояться. Ох, не знаю, не знаю. Его отец был настроен скептически. Не бось плату за проезд дерут. А банда это так, мало ли банд было. Крестьяне пустились в долгий и весьма подробный спор о способах борьбы с разбойниками на больших и малых дорогах. В беседу включались и другие ожидающие в очереди. Голоса повышались, каждый хотел доказать свою правоту. Что нам делать? Попробуем обойти, тихо спросила Ямаца. Да, придётся сделать внушительный крюк. Наверняка они распустили сигнальные сети заклинания. Впереди тронулись телеги. Мац взял меня под локоть. Прощаться не будем. Кармелла видела, что мы уходим, но ничего не сказала, лишь кивнула. Мы с Мацсом двинулись в обратном направлении. Получается, что мы снова удаляемся от нашей цели. Есть старая дорога, сказал мне он. Но там тоже может быть патруль. Может, но дорога идёт через лес, а значит, мы сможем Мац прошептала я Это сейчас случится Мы успели сойти на обочину Я видел туман плотный и белый От него исходила невидимая угроза Он медленно двигался единой стеной в сторону крепости К крепости стекались люди медленно шли через ворота Кто-то тащил тележки с мешками Я приблизилась к городской стене на которой стояли три мага Будет что-то спросил он Или как в прошлый раз постоять на границе и уйдут Не нравится мне это. Пожилой Макс с длинным шрамом на всё лицо покачал головой. История повторяется. Как тогда Заклинатели тумана готовы? Ждём вашего приказа. Они смогут отогнать нелюдей. Молодой светловолосы Мак улыбнулся. В уломим, чтобы не смели. Жилой Мак посмотрел на него сукором. Ты ещё не был в сражении с троллями, и кому не желаю такого. Лицо светловолосого запылало. "Как это не был? Да я Да ты сталкивался с мелкими отрядами, но поверь, они ещё серьёзно не начинали. Надо писать верховному магу, нам понадобится подкрепление, и оповестить и ближайшие деревни, пусть жители укроются в крепости". Пожилой маг ушёл. Светловолосый всё ещё пылал от гнева. Он нёс слова своего командира за оскорбление. Этот старик только и делает, что вздыхает. Путь его воля, он бы побежал договариваться с тролями. Предатель и паникёр. Стоит туману появиться, как он сгоняет жителей в крепость. Странно, что кто-то ещё его слушает. Другой маг промолчал. Он напряжённо вглядывался в туман. Да, и правда, другой. Туман-то, как обычно. Нет, зле, не знаю, как объяснить. Чушь. Ты просто наслушался про волшебство тролей. Они, может, раньше чего-то могли, да повыродились. Король Этель-Рет их здорово потрепал. Их маги против наших — ничто. А если командующий прав, и они начнут наступление, обломают зубы!» Из тумана раздался протяжный вой. «Да что?» — спросил светловолосый. «Золотоглазы?» «Не похоже». «Такая молодая, охворая. Давно это у неё?» Я медленно возвращалась из тумана. «Случается». Это голос Матса. «А, вот и всё. Бедняжка!» А припадилась. Вокруг нас с Мацом на обочине стоял несколько человек. Развлечения, пока ждут своей очереди. Кто-то подал мне флягу с водой. Я сделала глоток. Всё хорошо, мы можем идти. Что тут происходит? По кромке дороги, меняя общую очередь, ехал конный. Очистите дорогу, хамы! Одного взгляда на всадника хватало, чтобы понять, кто это. Рыцарь, рукава короля Этельреда. Один рукав был обрезан. Я даже знала его имя, но оно вылетело из головы. Бывший рыцарь утратил благородство облика. На лице густая борода, которая придавала ему вид лихой и разбойничий. «Простите, господа, тут плохо стало». Он взглянул на меня, взгляд у него был странный и пустой, не понять, о чём думает. «Давай, хватайся!» Рыцарь протянул широкую ладонь. «Спасибо, не надо». В бессмысленных глазах зажёлся огонёк гнева. «Сказал, давай, подвезу!» Я тут с мужем, сдавленно пискнула я, кивая на маца. Какая-то крестьянка выступила вперёд. Господин, если она не хочет, то может подвезёте меня? Девица перебросила на плечок косу и принялась теребить кончик. Рыцарь усмехнулся и поманил девицу пальцем, а когда она подошла, наотмах огрел плёткой. Девица взвизгнула и бросилась в сторону. Я сказал: "Ты поедешь со мной. Чуть ли не по слогам произнёс он: "А ты, муж", обратился он к Мацу. "Иди за нами и не отставай". Мац кивнул мне и подсадил на лошадь. Я сидела на крупе. Положение было очень неустойчивое, да ещё сам рыцарь вонял так же, как и его лошадь. Как же его зовут? Имя никак не желало всплыть из глубин памяти. Лошадь пошла шагом, потом потрусила короткой рысцой. Мац ускорил шаг и почти бежал рядом. Позади остались повозки с крестьянами. Впереди виднелся наскоро возведённый мост. Маги и солдаты прохаживались вдоль телег, заставляли путников развязывать мешки и рылись в товарах и вещах. Что-то оседало под навесом. Видно, маги решили позаботиться о сытном обеде и заодно подзаработать. Рыцарь направил своего коня прямо на солдат. Они расступились, маги демонстративно отвернулись. "Куда, парень?" фыкнул кто-то из солдат. Он со мной, резко сказал рыцарь. Галарт, так его зовут. Наконец-то мне удалось вспомнить. Мы ещё немного проехали, и наконец-то он остановился. Как приятно было облести почву под ногами. Благодарим вас, господин, сказал Макс и низко поклонился. Я тоже склонилась в поклоне, пробормотав слова благодарности. Он осмотрел нас безумным взглядом, есть ли я в настроении для добрых дел, то никто меня не остановит. Галлард отвернулся и послал коня с места в голоб. Фраза повисла в воздухе. «Я была уверена, что так же верно и обратное утверждение. Если у него настроение для дел недобрых, то он не позволит никому себя ограничивать». «С чего вдруг он решил нам помочь?» «Но как бы там ни было, мы избавились от необходимости делать лишний значительный крюк и преодолели первый мост магов. Мац расценил это как добрый знак».